«И с демонами», — добавил Ксемериус. «Ворон в мифологии обозначает связь человека с миром богов. Вороны — посредники между живыми и мертвыми». Лесли так развернула папку, чтобы я могла прочесть, что она нашла в интернете о вороне. «Ты должна признать, что это необыкновенно подходит к твоим способностям». «И к твоему цвету волос», — добавил Ксемериус, «черное, как вороново крыло». Я закусила нижнюю губу. но в прорицаниях это звучит всегда так, ах, ну, не знаю, как-то важно и мощно, как будто магия ворона своего рода тайное оружие. Ну, так оно и может им быть, возразила Лесли, если ты прекратишь думать, что это своего рода болезнь, дающая тебе способность видеть привидения. И демонов, снова добавил Ксимириус. Мне бы так хотелось иметь тексты с пророчествами, сказала Лесли. Мне ужасно интересно, как точно звучит текст. «Шарлотта, я уверена, может и всех протараторить наизусть», — сказала я. «Я думаю, что она выучила их на своих уроках мистерий. И вообще, они все там постоянно говорят рифмами. Хранители, даже моя мама. И Гидеон». Я быстро отвернулась, чтобы Лесли не заметила, как мои глаза внезапно наполнились слезами. Но было уже поздно. «Ах, сладкая! Ну, не надо больше плакать!» Она протянула мне на свой платок. «Ты действительно преувеличиваешь?» «Нет, не преувеличиваю. Ты же помнишь, как ты сама три дня подряд проревела из-за Макса?» Шмыгнула я носом. «Конечно, еще помню», — ответила Лесли. «Это же было всего полгода назад. Теперь я могу себе представить, как ты себя тогда чувствовала. И я вдруг тоже поняла, почему тебе тогда хотелось умереть». «Ах, я была такой дурой, а ты все время сидела у меня и говорила, что Макс не стоит того, чтобы даже и думать о нем, потому что он вел себя как последний подлец, и что мне нужно почистить зубы». «Да, и при этом беспрерывно звучала цабвина тэксэнт аль». «Я могу ее принести», — предложила Лесли, «если ты почувствуешь себя лучше». «Нет, но ты можешь дать мне свой японский нож для овощей, тогда я смогу сделать себе харакири. Я опрокинулась на мою кровать и закрыла глаза. «Девочки обязательно должны все драматизировать», — фыркнул Семериус. «У парня плохое настроение, и он смотрит хмуро, потому что заработал по голове. И уже конец света».